Глава третья. Люди на Луне. Счастливчик. Международный валютный фонд предупреждает, что экономика Народной Республики может не выдержать расходов лунной программы, и столь чудовищное напряжение способно привести к кризису. Ведущие ученые Принстонского университета выражают сомнения о способности китайских ученых детально проработать все аспекты столь сложного проекта. ООН призывает КНР и Россию отказаться от самостоятельных исследований Луны и присоединиться к программе «Аполлон-21», разработку которой не так давно начали США и Великобритания. Государственный департамент США советует прислушаться к предупреждениям Международного валютного фонда. Государственный департамент США доверяет мнению авторитетных ученых из Принстонского университета. Государственный департамент США огорчен реакцией КНР и России на призыв ООН. Государственный департамент США выражает недоумение обстановкой секретности вокруг проекта «Ди Чуань». В деле освоения космоса мировая наука должна действовать слаженно на благо всего человечества. Президент США заявил, что следует придерживаться демократических принципов открытости и добрососедства. по мере приближения дня старта лунного корабля, мировые средства массовой информации все яростнее атаковали проект Ди Чуань. Журналистам не нравилось название проекта «Первый корабль». На это им с режливо издевкой ответили, что для тайконавтики это будет первая экспедиция на спутник. Журналистам не нравилось, что на Луне заложат базу. Им объяснили, что заурядная высадка лишена смысла, и ради нее Пекин не потратил бы ни юаня, Журналисты потребовали доказательств, что база не будет военной. В ответ им просто улыбнулись. Точно так же, как и на вопрос, почему не допустили к проекту американцев. Почему не стали сотрудничать с НАСА? Почему одна крупнейшая держава отказывается от помощи другой крупнейшей державы? Почему? Почему? Почему? Представители Народной Республики улыбались. Не могли же они сказать, что военная разведка Поднебесной — Выполняя личный приказ председателя, добыла все материалы по древнему проекту «Аполлон». Абсолютно все. Проанализировав информацию, китайские ученые поняли, что начинать надо с нуля, и что без русских не обойтись. Если бы Народная Республика была в состоянии построить лунный корабль самостоятельно, она бы его построила. Но требовались не только технологии. Требовался опыт, накопленный многочисленными запусками и системной работой в космосе. Требовались идеи от тех, для кого станции на орбите Земли уже вчерашний день. Требовалась смелость решений. А еще требовались производства и центры подготовки. И врачи, знающие все о длительном пребывании человека в невесомости. И проще было сказать, чего проекту Ди Чуань не требовалось. Не требовались ему русские пилоты. Но по соглашению с Санкт-Петербургом, В состав экспедиции включили гражданина России. И не просто членом экипажа, а одним из тех, кто первым высадится на Луну. Поднебесники предложили увеличить оплату, раздали петербургским царедворцам дополнительные взятки, сделали все, чтобы смягчить условия. Но напрасно. Президент Российской Федерации лично пожелал, чтобы во спутнику Земли прогулялся соотечественник. И его желания разделяли многие чиновники – чьи детишки мечтали войти в историю. Поднебесники платили взятки, выслушивали в ответ длинные речи о русском патриотизме и, в конце концов, сломались. Правда, оставили за собой право отобрать счастливчика самостоятельно. Президентское окружение согласилось, решив, что дожать китайцев не составит труда. Не дожали. С первым набором получился скандал. Поднебесники забраковали всех кандидатов, презрительно обозвав группу отрядом имени Батурина. Юрий Батурин, член правительства Российской Федерации. В середине 90-х годов XX -го века он посетил околоземное пространство с неизвестной целью. Квалификация отправившихся за славой детишек не выдерживала никакой критики, а трое из них, ко всему прочему, оказались конченными наркоманами. Весть дошла до президента, и тот умер. впав в бешенство, приказал подобрать претендентов на полет из числа лучших летчиков и космонавтов Российской Федерации. Разумеется, и на сей раз простых смертных в группе не оказалось. За каждым кандидатом стояли влиятельные родственники или друзья. Но, по крайней мере, все претенденты были профессионалами, все имели опыт полетов, а более половины из них являлись настоящими, побывавшими на орбите космонавтами. Майор Безуглов, попал в отряд благодаря протекции отцовского друга, заместителя командующего ввс, старого бездетного генерала. как показал опыт первого набора, большего содействия не требовалось. китайцы четко дали понять, что сделают выбор сами и без углов постарался использовать шанс на все сто. Он поставил себе цель стать лучшим и достиг ее. Состояние здоровья майора было блестящим. Его психологическая устойчивость вызывала уважение у видавших виды медиков. В профессиональных навыках он наголову опережал остальных курсантов. Получал только лучшие отметки и в результате полковник Чи ввел майора Безуглова в состав основного экипажа. Но ведь было еще два запасных. В каждом по три китайца и одному русскому. Гарантированно летел на Луну только Фань. Почему? Ответ на этот вопрос никто не знал. Впрочем, Безуглову было безразлично. Майор собирался попасть на спутник и, получив столь щедрый аванс, не расслабился, а продолжил работать с удвоенным рвением. Как оказалось, именно это от него и требовалось. Спускаемый модуль Ди и Чуань нес двух человек. Обязанности между ними четко делились служебной инструкцией. Но каждый из тайконавтов должен был уметь подстраховать партнера. К большому удивлению Безуглова Полковник Чи оказался человеком, мягко говоря, далеким от техники. По некоторым обмолвкам, русский понял, что китаец не умеет управлять даже самолетом, не говоря уже о космических челноках. Вообще, командир экипажа имел довольно смутное представление о путешествиях на орбиту. И, что самое интересное, не выражал никакого желания учиться. Фань получал минимум необходимых знаний. Но когда без Безуглов спросил Усатого, что будет, если с полковником Чи произойдет какая-нибудь неприятность тот посопел огляделся и шепотом ответил что в этом случае старт перенесут не скорее всего перенесут а просто старт перенесут фанчи летел на луну чтобы не случилось а без внятно объяснили что посадку ему придется совершать самостоятельно справишься этот вопрос можно было не задавать. Самостоятельно значит самостоятельно. без углов изматывал себя на тренажерах, занимался словно одержимый, доводя до автоматизма каждое действие, каждый жест, каждое движение. Он хотел попасть на Луну. И был твердо уверен, что сумеет исполнить свое желание. Пусть ему придется работать за двоих. Пусть за троих. Пусть за весь экипаж ему плевать. Он справится. Он лучше компьютера. Он лучше всех. Только он может доставить на Луну такого тайконавта, как Фанчи. Русский из второго экипажа умудрился сломать ногу. Его сразу же заменили, но программа подготовки команды нарушилась. Второй экипаж стал третьим. А третий, ставший вторым, с самого начала никто не рассматривал как полноценную группу. Разумеется, ребят гоняли не меньше других, но они сами не верили, что полетят, и блеска в глазах тайконавтов не наблюдалось А когда нет блеска, на выдающиеся результаты рассчитывать не приходится. Третьи стали вторыми, но результаты продолжали показывать средние. И вероятность того, что на Луну отправится первый экипаж, стала почти стопроцентной. Но без углов не снижал требований к себе, продолжал работать как вол, продолжал доказывать всем, что он лучший. Тем временем на орбите заканчивался монтаж диичуань Амбициозный проект, непосредственная реализация которого потребовала 5 лет напряженного труда, вступал в заключительную стадию. Только для того, чтобы доставить в космос все компоненты корабля, потребовалось 12 запусков. А ведь еще летели люди, инженеры, собиравшие и тестировавшие изделие Летели автоматические корабли с оборудованием для Ди Чуань и грузами обеспечения. Вокруг станции МИР-2, вставшей базой монтажных работ, появлялись маневренные спутники связи, один из которых спас Ди Ичуань от столкновения с потерявшим управление аппаратом НАСА. Свободная пресса попыталась поднять шум, уверяя, что летящий на лунный корабль спутник был сбит ракетой, и Народная Республика таким образом нарушила договор о мирном космосе. Но кадры встречи на орбите транслировались в прямом эфире. и все видели, как китайский спутник врезается в аппарат НАСА, заставив его изменить траекторию. США принесли официальные извинения и пообещали, что впредь постараются лучше контролировать свои спутники. Поднебесники извинениями удовлетворились, но, судя по всему, увидели в объяснениях некий скрытый смысл, потому что взамен погибшего аппарата запустили на орбиту три новых. Диичуань продолжал строиться. А Безуглов продолжал тренироваться, и хотя ему никто не говорил этого прямо, понял, что является основным претендентом на полет. Полковник проводил с ним все больше и больше времени. Сначала их совместные занятия длились по часу в день, затем по два, в последнее время — по четыре. Соответственно, на то, чтобы тренироваться с другими экипажами, у Фаня не оставалось времени. Нет времени — нет шансов. «Ты должен перестать нервничать», — сказал Чи за две недели до запуска. «Самое трудное позади. Ты доказал, что лучший, и я полечу с тобой. Успокойся и перестань рвать жилы. Мне нужен нормальный пилот, а не перегоревший». «Вы говорите искренне?» — помолчав, спросил без углов «Проверки закончены, майор. Через четырнадцать суток мы отправимся на Луну. Отдохни и расслабься». «Свытнись с мыслью, что кресло справа от меня принадлежит тебе!» Китаец улыбнулся. «Поздравляю! Для меня...» «Это большой день!» — тихо произнес Безуглов. «В твоей жизни будет не просто большой день, великий день высадки на Луну». И в тот же вечер к Безуглову пришел усатый. Коротко поздоровался, развалился в кресле, ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки. Почти минуту угрюмо смотрел на майора, а затем хрипло произнес. — Ты убил трех человек, — без Безуглов промолчал. — Я их готовил, — продолжил усатый. — Я их знал. Я знал их семьи. У двоих были дети. От усатого пахло спиртным. Но Безуглов понял, что руководитель программы подготовки не пьян. Чуть выпил. — Тебя ненавидят, Безуглов. — Я знаю. — Тебя все здесь ненавидят. Это мне известно. Усатый покачал головой. — И ты спокоен? — Пойти застрелиться? Вопрос вызвал неподдельный интерес. — А пойдешь? — Если я попрошу, пойдешь? Майор натянуто улыбнулся. — Товарищ полковник, все, что вы сказали, не является для меня новостью. Меня ненавидят даже те шестнадцать парней, чьи шкуру я спас. Когда-то меня это сильно задевало, сейчас все равно. — Я не хотел тебя обижать без углов, — усатый неожиданно сменил тон. — Хотел показать, как тяжело мне было прийти, но никто, кроме меня, не придет. никто не скажет полковник потер лоб на это они и рассчитывают кто они твои друзья китайцы и торопливо словно боясь передумать короче без углов ты должен знать что чи проходит дополнительные тренировки по управлению посадочным модулем рад это слушать порадуешься потом а пока слушай Китаёза изучает старт с Луны и движение по орбите и с базовым кораблём. Понял? — Это разумно. — спокойно ответил без углов На Луне со мной может случиться всё, что угодно, полковник Чи обязан уметь управлять модулем. — А мы все думаем, что поднебесники тебя там оставят. — бросил Усатый. — Они ни за что не поделятся славой с русскими. Заявят, что высадка на Луну — величайшее достижение этой канавтики и точка. А был ли пятый? Был, погиб, к сожалению. Вечная ему память. А как звали, никто и не вспомнит. Похоже, на правду. Все знали, что если бы китайцы могли сами построить лунный корабль, они бы его построили. Без углов опустил глаза. Усатый выбрался из кресла, чуть покачиваясь, Дошел до двери, но остановился, обернулся. Косоглазые молодцы. Они понимают, как сильно тебя ненавидят. Понимают, что горевать никто не станет. — Вы тоже не станете? — Не стану. — Тогда почему пришли? — Ну... — усатый поджал губы. — Ты сволочь, майор. — Но ты все-таки наша сволочь. И должен знать. — Спасибо, — успел сказать без углов до того, как закрылась дверь.